Дома здесь были темные, полужилые, то есть с первого взгляда казавшиеся заброшенными, расселенными, приготовленными к капитальному ремонту или сносу, но неожиданно оживающие тусклым светом в одном из окон, взглядом из-за застиранной занавески, жильцом в арке у кучи мусора. Выше домов здесь были кирпичные производственные корпуса. Они возвышались высоко над собственными заборами, имели даже башни с бойницами, в которых селились птицы. Трамвайные пути в этом районе уже давно не слышали стука приближающихся вагонов, поэтому Аня шла в библиотеку пешком. Иногда она резко оборачивалась, вспоминая о страшных событиях последних дней, но видела позади себя то бабку с тележкой, то алкаша с собачкой, то дорожных рабочих в оранжевых жилетах, лениво ковырявшихся в трамвайных путях. Библиотека хотя и располагалась в невзрачном трехэтажном доме с грязно-зеленым фасадом, но внутри была очень уютной. Абонемента здесь не было вообще, только два читальных зала. Аня давно уже выбрала для себя небольшой, более темный, с ленинской настольной лампой на каждом столике. Библиотекарша была все та же, молодая женщина с приятным умным лицом, которые не портили очки. Она сразу узнала Аню и искренне ей обрадовалась. «Что-то вас давно не было видно», — поинтересовалась она. Защитила диплом, вышла замуж. В одно короткое предложение уместилась вся Анина жизнь за последние полгода. Библиотекарша виновата, как показалось Ане, улыбнулась и поспешила перейти к Аниному заказу. «До революционного издания Артеньева у нас, конечно, нет», — сказала она. «Вам надо в публичку» но несколько лет назад его воспоминания были репринтно переизданы. Тут Чеченская война помогла. Стали издавать и переиздавать много литературы по истории Кавказа. Правда, сейчас уже прекратили. Можете не искать в каталоге, я вам ее и так принесу. Я год назад оформляла выставку «Кавказ с историей и современность», «Поэтому помню эту книжку, такая красная с черным». Девушка пошла в книгохранилище, некрасиво отводя бедро и приволакивая одну ногу. Аня вспомнила, как эта молодая библиотекарша, обслуживая читателей мужчин, всегда старалась отвлечь их каким-нибудь э, стендом или номером книжного обозрения пытаясь за это время преодолеть несколько метров просматриваемого пространства. Если бы Аня была мужчиной, она обязательно пригласила бы ее в кафе, ресторан, в театр. Красиво бы ухаживала и скоро сделала бы предложение. И только потом, доказав свою любовь и преданность ради нее, но не ради себя, Заработала бы много денег и отвезла в Америку на операцию. А потом сказала бы...